Часть 4. Невыносимая лёгкость реальности. Хочется не хочется, а часики бегут. Стрелками как ножницами времечко строгут, аккуратно отрезая тоненькие ломтики минут. Георгий Васильев. Глава 1. Многие мир по-менскому. Реальный мир можно представить себе как многогранный сияющий кристалл с мирядами граней. Кристалл — это квантовый мир, он всего один. А каждое из множества его сверкающих граней — классическая реальность. То есть одна грань — это одна классическая вселенная, один мир. Или одно сознание, по Никонову, которое тождественно воспринимаемому миру. С чем бы это сравнить? Но вот мы можем в электромагнитном поле увидеть, если захотим, только его электрическую составляющую в виде электростатики или напротив, только магнитную, как в железном магните. Мы можем увидеть только одну сторону медали или монеты и не смотреть на другую. Мы можем пронаблюдать волновые свойства фотона или корпускулярные, всё это зависит от условий эксперимента, то есть от точки зрения. Так и в случае с кристаллом Менского. Взгляд на одну грань показывает нам только одну классическую Вселенную — один мир. Строго говоря, Менский говорил не о грани этого гипотетического кристалла, а о его проекции, но нагляднее говорить о грани. Но кто же смотрит на эту грань мирового кристалла? Кто видит лишь одну проекцию мира? Хотел бы я спросить Менского, но при его жизни не догадался, а теперь уже и не у кого. Однако я догадываюсь, что бы он мне ответил. Ничего. А я отвечу, кто смотрит? Никто. Никто не смотрит извне на мир и его какую-либо грань, поскольку любая грань микрокристалла и есть индивидуальное сознание, оно же классический мир. И эти сознания грани миры контачат только рёбрами. У каждого из нас свой мир. В чем-то наши индивидуальные миры похожи, и все они находятся на кристалле бытия. Диван, на котором я сижу. Юпитер, который я вижу в виде маленькой яркой точечки на небе. Далекий Сириус, о котором я когда-то читал в книге. Динозавры, от которых остались одни скелеты в музее. Все это мой реальный твердый мир, который меня сковывает и приковывает к себе. Потому что он — я. Я в нем в себе убежден. Экспериментально, каждодневно, перестав быть ребёнком, я полностью закрыл свой физический гештальт, сформировав целый кокон своей реальности, из которого не вырваться. Или вырваться можно. Могу ли я выйти из этого мира и куда? Это хорошие вопросы, но прежде чем ответить на них, я бы хотел сделать небольшой экскурс в многомирие. Если уж квантовая механика, занимающаяся малюсенькими вещами, говорит, что миров много, давайте посмотрим на это с другой стороны, со стороны космологии, которая занимается довольно крупными предметами размером со Вселенную и даже больше. Начнём с самого начала, с большого взрыва. Точнее, не с него, а даже чуть раньше. Мой слушатель, как человек грамотный, наверняка возразит: "А раньше ничего не было?" В то же время а также пространство и материя появились при большом взрыве. Так что все разговоры о том, что было до большого взрыва и где он произошёл, не имеют смысла, они просто некорректно поставлены, поскольку ни до, ни где тогда ещё не было. Ну молодец, что. Однако должен сказать, что с тех пор, как вы в юности прочли научно-популярные книги про космологию и большой взрыв, в науке всё несколько изменилось. Поэтому теперь возникла некая терминологическая путаница. Раньше считалось, что вся вселенная началась с сингулярности и большого взрыва, а потом всё разлетелось до сегодняшнего состояния вселенной. Это классический взгляд на вещи, который наверняка сидит в памяти каждого гражданина. Теперь большим взрывом называют горячий большой взрыв, а до него была так называемая инфляция. Одним из главных разработчиков инфляционной теории был уже знакомый нам физик Линде. Начальный момент инфляции тоже иногда называют большим взрывом, что и создаёт путаницу. Поэтому лучше инфляцию так не называть, поскольку на взрыв это было мало похоже. Правильнее было бы назвать это квантовым рождением Вселенной. Вселенная таким образом родилась не из сингулярности, которая представляет собой скорее теоретический конструкт нулевого объёма и бесконечной плотности, а из квантовой флуктуации первичного вакуума. И в первый этап своей эволюции Вселенная отнюдь не напоминала горячее адское пламя. Её раздувало в состоянии, больше всего похожем на вакуум. И только потом, через целое мгновение, ахнуло настоящим горячим взрывом, который наполнил разлетающуюся Вселенную горячей материей. Иными словами, Вселенная возникла не из волшебной точки сингулярности с нулевым радиусом, а из довольно большого, сравнительно, конечно, квантового объекта во много планковских длин. Планковская длина это величина размерности, составленная из фундаментальных физических констант: скорости света, постоянной Планка и гравитационной постоянной, которая считается естественной единицей длины. На расстояниях меньше этой длины известные физические теории перестают работать. По сути, из ничего. Если считать за ничего тот самый первичный вакуум. Квантовая механика допускает возникновение целого мира миров, как мы увидим в дальнейшем, из пустоты, с нулевой энергией, поскольку квантовые флуктуации могут происходить и в отсутствии реальных квантов, как ни парадоксально. Для этого не нужна реальная энергия. Флуктуация может происходить благодаря принципу неопределённости по параметрам энергия-время. Произведение неопределённости энергии системы и промежутка времени не может быть меньше некой величины, именуемой постоянной Планка. Иными словами, в предельно краткие промежутки времени энергия системы может достигать огромных величин. Величина энергии флуктуирует. Именно такая флуктуация и породила инфляционный процесс. Инфляционный процесс за доли секунды раздул Вселенную до совершенно чудовищных размеров, и скорость её расширения многократно превышала скорость света, что никак не противоречит теориям Эйнштейна, поскольку расширялось само пространство. И уже после этого наступила фаза настоящего горячего взрыва, породившего реальные кванты, частицы материи, которые начали повсеместно конденсироваться в расширяющемся вакууме. Отсюда проистекают три следствия. Следы той самой квантовой флуктуации остались на лице Вселенной, и мы их сейчас наблюдаем в виде анизотропии, неравномерности реликтового фона. Все реальные частицы мира оказались перепутанными, запутанными в квантовом смысле. Вселенная к моменту горячей фазы расширения имела уже невообразимо гигантский размер. О чём мы сейчас и поговорим. Как теперь полагают, инфляция, произошедшая ещё до горячей стадии, раздула мироздание до размеров, которые могут превысить, видимо, нами сейчас часть вселенной. Во сколько бы вы думали раз? В 10, в 10-й, в 100-й степени. Такие габариты представить себе невозможно. Это уже практически бесконечность. Но и это ещё не всё. Подобные инфляционные процессы, когда ничто раздувается до невероятных масштабов сущего, происходит в теории постоянно, порождая целые грозди вселенных, которые ветвятся и эволюционируют. Некоторые веточки отсыхают, а другие отпочковывают от себя новые побеги вселенных. Посмотреть их вы можете в PDF приложении к данной аудиокниге на рисунке 19. Чисто космологические детали этого процесса я опущу, они не очень нужны для данной аудиокниги. Нам важно только понять, что растягивание пространства до размеров, превышающих видимую часть Вселенной, приводит к выводу о существовании так называемого мультиверса, то есть множества вселенных. Причём выделяют 4 уровня этого самого мультиверса. И уже первый уровень рисует нам следующую удивительную перспективу многомерия. Наблюдаемая нами наша вселенная радиусом в 13,7 миллиардов световых лет с триллионами галактик её ещё иногда называют метагалактикой и пишут с большой буквы. Является на самом деле одной из множества такого рода вселенных, коех в нашем универсуме мириады. То есть в нашем универсуме раздутым до нарисованного ранее непредставимого размера существуют области другие метагалактики которые причины никак не связаны с нашей метагалактикой, потому как за время существования Вселенной 13,7 миллиардов лет свет оттуда не успел до нас дойти и никогда не дойдёт, учитывая, что Вселенная продолжает раздуваться. Иными словами, островами метагалактик отделены друг от друга навечно, хотя никаких физических границ, кроме пространственных между ними нет. И никакая информация оттуда до нас не долетит даже на крыльях света. Такое разделение произошло ещё раз подчеркну, из-за того, что первичный квант Вселенной раздуло до невероятia раньше, чем появилась сама материя, а уже после раздувания пространства частицы, включая фотоны, начали конденсироваться из вакуума везде по всему универсуму, и материя зажила своей жизнью. Так вот, Число таких метагалактик столь огромно, что чисто статистически где-то наверняка найдётся такая, где сидит мой слушатель и слушает эту аудиокнигу в такой же позе, как и вы. А есть вселенная, где всё то же самое, только аудиокнига прочитана женским голосом. А есть вселенная, где вы женаты на другой женщине, мужчине. А есть вселенная, где вас вовсе нет. Просто то число, которое мы привели ранее, с вероятностью практически в 100% гарантирует вам любые варианты просто комбинаторным образом. Это был рассказ про мультиврс первого уровня. Мультиврс второго уровня является следствием перманентной хаотической инфляции, которая постоянно рождает универсумы первого уровня. Они могут содержать разную физику с разными мировыми константами. И потому знаменитый вопрос о тонкой подгонке физических параметров нашей вселенной необходимы для возникновения вне жизни. Антропный принцип легко снимается. Универсумов надувается столько, что из мириадов дефектных и неплодородных универсумов, где невозможно возникновение сложных структур, всегда найдётся подмножество в виде мизерной доли, представленной тем не менее практически бесконечным количеством вселенных, где случайным образом реализовалась именно такая тонкая подгонка физических мировых констант, которая подходит для возникновения жизни. Антропный принцип. Однажды физики задались изрезонным вопросом: почему в нашей вселенной столь тонко подогнаны все фундаментальные физические константы, словно кто-то нарочно их настроил по соотношениям таким образом, чтобы здесь стала возможной разумная жизнь? Эти константы, по современным представлениям, независимы, они никак не вытекают друг из друга. Но при этом малейший сдвиг даже в одной из них делает существование жизни в мире совершенно невозможным. Несколько примеров. Атом водорода стабилен только потому, что нейтрон чуть тяжелее, чем связка протон плюс электрон. Будь нейтрон хотя бы на долю процента легче, тогда протон в атоме водорода превратился бы в нейтрон, выплюнув нейтрино и позитрон который, проаннигилировав с электроном, породил бы жёсткое гамма-излучение. То есть вселенная была бы заполнена не звёздами и галактиками, а жёстким излучением, нейтрино и нейтронами. А если бы нейтрон был на долю процента тяжелее, тогда уже нейтроны превращались бы в протоны прямо в ядрах химических элементов, делая их нестабильными и разрывая кулоновскими силами, что обеднило бы химический состав такой вселенной опять-таки сделав невозможной существование сложных структур. Изменение электрического заряда электрона или протона на миллиардную долю также привело бы к катастрофическим для жизни последствиям в виде нестабильности атомов и молекул. То же самое касается и соотношения масс с протона и электрона. Там речь идет уже о тысячных долях процента. Аналогичная ситуация с трехмерностью нашего пространства. Во вселенных с другой размерностью пространства 2, 4, 5, 138 и так далее, не возникает такого разнообразия в конструкции материи. Становится невозможными устойчивые орбиты планет и даже электронов вокруг атомов. Как пишут умные люди, предельный переход общей теории относительности в ньютоновскую теорию тяготения возможен только в пространстве трёх измерений. Далее Сильное взаимодействие между нуклонами сбалансировано, как в хорошем армянском автосервисе. Столь тонко, что малейший сдвиг в сторону её увеличения или уменьшения либо оборвал бы цепочку горения водорода в звёздах, либо сказался на её интенсивности с опять-таки губительными последствиями для возникновения жизни. Например, весь водород вселенной выгорел бы в первые же дни её существования, превратившись в стабильный гелий-2 и прекратив работу звезд. Подобных констант и сочетаний физических параметров столь много, что японский физик Митио Каку однажды подсчитал, что столь точная их подгонка эквивалентна по вероятности тому, что карандаш, поставленный на остро отточенное острие, простоит в таком положении несколько лет. Так вот, весь антропный принцип заключается в следующей формулировке ответа на вопрос об этом чуде точной настройки. Только потому, что в нашей вселенной сложились такие условия, мы здесь возникли и можем задавать подобные вопросы. В других вселенных задаваться подобными вопросами просто некому. Но существуют ли они, эти другие вселенные? Проверить это невозможно принципиально, что выводит сам вопрос об их существовании за грань научного, переводя его в область метафизики, на что справедливо указывают многие физики. Но в таком случае корректна ли сама постановка вопроса о существовании? Или придётся согласиться, что они существуют только математически, как теоретические объекты, порождённые математикой? О чём мы вот буквально сейчас и поговорим. Мультивселенная третьего уровня это погружённые друг в друга вселенные Эверетта, которые мы уже проходили. Наконец, мультивселенная четвёртого уровня это так называемый математический мультивселенная по Тегмарку, который ставит перед нами интересные вопросы о природе существования. Макс Тегмарк, американский астрофизик шведского происхождения, выдвинул интересную идею, которую ваш покорный слуга выдвигал ещё в своих ранних книгах 20 лет назад, о том, что в пределе весь физический мир сводится к математическому, к геометрии и цифре. Вообще говоря, над великой загадкой, почему наш физический мир описывается математическими конструкциями, то есть чем-то, что явно выдумано из головы и носит циничный, идеальный характер, люди задумывались давно. Ещё Галилей говорил, что природа разговаривает языком математики почему-то. А Нобелевский лауреат Юджен Вингер писал о том, что эффективность математики в естественных науках невероятна и нуждается в объяснении. Чудо соответствия языка математики формулировке законов физики это невероятный дар, которого мы не понимаем и которого не заслуживаем. Есть даже такая максима, известная каждому: дисциплина или область знания, которая не пользуется математикой, не наука. И в самом деле, почему мир математичен? Ведь, повторюсь, математика идеальна, она целиком выдумана из головы со всеми её правилами. Она не существует в реальности. Но от чего-то подтверждается её. Или всё же существует? Но тогда в какой реальности? Возьмём, например, бесконечное число пи или корень из двух. Число тоже бесконечное. Об этих числах можно определить с точностью до любого, какого хотите, знака. Например, если вам нужен миллионный знак после запятой, вы его узнаете, проведя вычисления. Не потому ли, что этот знак действительно существует? Но существует в каком смысле? Он ведь существует не как физический объект, а как объект идеальный, математический. Получается, идеальное тоже существует в нашем мире. Или кавычки тут лишние? Или не в нашем мире? Что здесь важно отметить: миллионного знака после запятой в квадратном корне из 2 никто не знает. Его за ненадбностью просто никто никогда не вычислял но его можно найти. И если попросить математиков сделать это, у них у всех получится одна и та же цифра. То есть ещё никому не известное число уже каким-то образом существует. Вот о каком рода существовании идёт речь. Получается, математический мир столь же объективен, как и мир физический, раз каждый человек может провести свой опыт и получить одинаковый результат. Только реально существующий физический мир познаёт наука физика, а реально существующий мир математических объектов познаёт наука математика. Просто существуют эти математические объекты в каком-то особом смысле, не в пространстве и не во времени, а где? Ну, во-первых, в мире наших представлений. То есть в некой идеальной сфере Ведь если бы не было наблюдателя на свете, кто бы задался вопросом о проверке существования миллионного знака после запятой у корня из 2? Кто бы вообще придумал математику? А во-вторых, так ли уж мы обязаны разделять мир идеальный и мир реальный? Может они где-то сходятся? И так Макс Тегмарк, а до него аналогичные идеи выдвигали и другие учёные, заявил, что физический мир сводится к миру математических объектов. Сейчас мы это с ветине проследим для более глубокого понимания. Дедушка не доброй памяти Ленин, с которого мы для смеха начали данную аудиокнигу, уверял, будто электрон неисчерпаем. Зная старика, можно предположить, что эта неисчерпаемость представлялась ему весьма примитивно, как бесконечное погружение в глубь материи, когда нам открываются всё более мелкие винтики вещества, хотя более мелкие звучит забавно. Молекулы сделаны из атомов, атомы из протонов, нейтронов и электронов, протоны из кварков. Методом индукции, следуя за детской логикой Лича, мы можем предположить, что электрон тоже состоит из более мелких частичек и так до бесконечности. Но к чему приводит эта логика бесконечной регрессии? Следите за мыслью. Мы знаем, что уже атом практически пуст внутри. Плотное ядро атома на 4 порядка меньше объёма всего атома. Если присмотреться к этому плотному ядру, состоящему из протонов и нейтронов, мы увидим, что каждый из них образован мечущимися внутри тремя кварками. Ометаемый кварками объём это и есть объём протона. И он относится к объёму малюсенького кварка примерно как объём атома к его ядру. То есть кварк на порядки меньше протона. Чувствуете, чем пахнет? Чем дальше в лес, тем меньше дров. Материя куда-то стремительно исчезает, с каждым шагом теряя по нескольку порядков величины и стремительно обращаясь в ничто. Соответственно, бесконечная регрессия даёт пустоту. Получается, материя сделана из ничего или есть всё-таки истинно элементарная, то есть более неделимая частица, или не частица, а струна, как о том говорит нам теория струн. То же самое и с пространством. Как мы рассуждаем, говоря о его делимости, да точно так же, как и о материи, бесконечно делим. Представляем отрезок, делим, делим, делим, потом мысленно увеличиваем самый малюсенький и снова делим. Но по сути, увеличивая каждый отрезок в этом мысленном эксперименте, мы ведь каждый раз возвращаемся на шаг назад и делим один и тот же воображаемый отрезок. А есть ли какой-то физический предел делимости пространства? квант пространства, который более разделить нельзя. Ну, раз мы живём в квантовом мире, какие-то неделимые кванты пространства, времени и материи, наверное, есть. И тогда возникает естественный вопрос: а из чего они состоят? И почему их нельзя дальше разделить? Давайте подумаем. Увеличение сложности материальных структур, наворачивание материи само на себя приводит к тому, что у этих структур появляется все больше разных свойств. Такая сложная структура, как мозг, обладает свойством думать мысли, а такая простая, как металлический кубик, не обладает. У яблока, упавшего на голову Ньютона, свойств больше, чем у железа, входящего в его состав. Яблоко имеет цвет, вкус, твердость, запах, температуру. Оно может дать новую жизнь в виде яблони. А у атома железа, который входит в мозг, в ряду прочих составных элементов, в конструкцию яблока, нет ни вкуса, ни запаха, ни цвета, ни твердости. Даже электропроводности у единственного атома железа нет. Как и теплопроводности, теплоемкости. Это все коллективные свойства структуры. Сложные свойства приобретаются в результате эволюции систем, в результате надстройки. Сложными свойствами система обрастает, как шубы, по мере своего усложнения. А что с этими свойствами случается по мере разборки объекта? Свойства постепенно исчезают. Как уже было сказано, отдельные атомы не обладают цветом, температурой и твёрдостью. Теория струн считает истинными элементарными объектами струны, некие двумерные отрезки или петельки, разные колебания которых нами воспринимаются как разные элементарные частицы примерно как колебание гитарной струны, разные частоты производят разные ноты. Спрашивается, какими же физическими свойствами обладают сами струны, а не их колебания? Из чего сделаны эти струны? Они ни из чего не сделаны и никаких свойств у них нет. У них даже массы нет. Их масса, а также спин, заряд это видимое проявление колебания струны истинные элементарные или предельно элементарные э как их назвать частицы, элементы эти слова уже заняты, поэтому назовём их объектами. Так вот. Предельно простые объекты не имеют никаких свойств. Зато они могут вступать друг с другом в отношения, которые и проявляются как свойства а поскольку они, не имея никаких физических свойств, характеризуются только некими числами, то представляют собой истинно математические объекты. Что понятно, но какие физические свойства есть у цифры? Собственно, все сказанное можно уяснить и без столь глубокого погружения в пучины материи на одном только примере, который мы чуть ранее затронули. Про металлический кубик и тело человека. Смотрите, весь окружающий нас с вами мир – Состоит всего из трёх частиц: протона, нейтрона и электрона. У них малюток, не так уж много свойств. Но из них можно сделать металлический кубик, а можно человека. Согласитесь, у человека разных свойств больше, хотя и железный кубик и человек состоят только из протонов, нейтронов и электронов. Разница только в их взаимном расположении в пространстве. Разница в связях между этими наборами частиц. Эти связи и образуют новые свойства. Чем больше простых чисел, характеризующих элементарные объекты сплетаются между собой в единое, вступая с собой в сложные отношения, тем сложнее становится математика нашего мира, всё более и более уплотняясь в физику. А при разборке, напротив, физический мир постепенно превращается в чистую математику. И то же самое, что происходит в отношении материи, касается пространства. Изучая физическое пространство, мы изучаем что? Геометрию как раздел математики. То есть мир описывается математикой только потому, что из нее в сущности и состоит, и больше не из чего. И здесь хороший пример как раз квантовая механика. Помните, мы упоминали, что волновая функция, описывающая квантовую систему, есть не что иное, как вектор в Гильбертовом пространстве, то есть сугубо математический объект. Вы можете возразить, ну и что? Любая математическая формула, которую мы проходили в школе на уроках физики, описывает какую-то физическую реальность, какой-то объект или процесс. За формулой всегда стоит какая-то описываемая ею реальность. Тогда спросим себя, а что описывает волновая функция? Какой физический объект? Какая физическая реальность за ней стоит? А никакая. Волновая функция описывает ведь нереальный физический квант. Он ещё не проявился как конкретная частица ни в каком месте, а лишь волну вероятности его появления. Вот что описывает волновая функция. За этой формулой стоит не физический объект, типа баллона с газом, летящего по параболе снаряда или электрически заряженного шарика на крутильных весах, а всего лишь волна вероятности, то есть чистая абстракция, голая математика. Ну и что мы видим в итоге? Мы видим по-любому из перечисленных выше вариантов множество миров, причём во всех случаях принципиально недостижимых для нас. Мы никогда туда не долетим ни на каких летающих тарелках, и понятно почему. В мультивселенной первого уровня мешают принципиально непроходимые для любого сигнала расстояния. Наша большая вселенная, содержащая множество метагалактик, типа нашей метагалактики, которую мы раньше считали всей существующей вселенной, расширяется быстрее, чем свет успевает долететь от одной её части до другой за счёт растягивания самого пространства. В случае универсумов второго уровня эти самые универсумы, которые возникают постоянно, вообще находятся не здесь, даже не в нашем мире, не в нашем пространстве, а где-то там, за небытием. А что касается универсума третьего уровня, то в нём грани классических миров отделены друг от друга рёбрами. А где вы видели наползающие друг на друга грани? Особенно учитывая, что каждая грань это не просто мир, но и я. Правда, Михаил Менский, расширивший многомировую концепцию Эверетта, полагал, что проникновение в иные классические реальности, конкретно нашего универсума, возможно. Чуть позже увидим, как Да и с универсумами первого уровня все может быть не так трагично. Я говорю о том, что сигнал из далекой метагалактики, где такой же человек, как и вы, сидит и слушает эту аудиокнигу, принципиально не может дойти до нашей метагалактики. Но мы уже знаем, что может преодолеть эту бездну, причем преодолеть ее мгновенно. Квантовая запутанность. На каком бы расстоянии ни находились запутанные кванты, они мгновенно чувствуют друг друга, стоит лишь пощупать один из них. По крайней мере, касательно нашего универсума, мы можем сказать, что он описывается одной волновой функцией, поскольку в момент рождения был одним квантом. А так как у вселенной нет внешнего окружения, которое могло бы её квантовую запутанность декогерировать, нарушить Вся весь мир всегда представляет собой единый квантовый объект. Мир един, даже если кажется разделённым на недостижимые области. И строго говоря, движение каждой его частицы определяется не только характеристиками этой частицы и её ближайшим окружением, но может определяться всей материей универсума, в том числе и из недостижимых его областей, других метагалактик просто в силу нелокальности квантовой механики. Что, кстати, может быть связано с феноменом жизни. Причём вроде бы это понимают всё большее число учёных. Не только Михаил Менский выводит тайну жизни из квантовости мира, но и такой интересный физик, как Василий Янчирин, придумавший одну из самых красивых физических теорий. Жаль объём аудиокниги не позволяет о ней рассказать связывает феномен жизни с квантовой нелокальностью и запутанностью. Вот что он написал в одной из своих книг. Поскольку квантовая механика нелокальна, элементарная частица не локализована в какой-либо маленькой ячейке пространства и может присутствовать сразу во многих локальных ячейках и даже телах. Говоря другими словами, поведение атома внутри живого организма определяется не столько его ближайшим окружением, сколько сложнейшими нелокальными связями, которыми пронизан живой организм. А возможно, и нелокальными связями, которыми связаны все живые существа, рождённые на планете Земля. Получается, поведение человека определяется не только и не столько расположением атомов внутри его тела, а в первую очередь сложным квантовым состоянием всего организма. А квантовое состояние любого объекта, как мы знаем, в свою очередь, определяется его историей, то есть в данном случае биографией человека. При этом на квантовое состояние могут влиять и прочитанные книги, и прослушанная музыка, и созерцание окружающего мира, и даже размышления. Окружающий нас мир это единое целое. Он буквально пронизан нелокальными связями. Нелокальные связи вот истинный фундамент нашего мира а элементарные частицы, и уж тем более кварки, — это пыль фундамента. Если он прав, наши сознания тоже в какой-то степени связаны. Причем Янчилин в своих предположениях идет даже дальше. Он считает, что те протоны и электроны, из которых состоит человек, отличаются от тех протонов и электронов, из которых состоит неживая материя. Отличаются по истории, а значит, по своему квантовому следу. И состояние электронов, составляющих нас, — настолько перепутаны и сложны, что в этом и состоит главное отличие живой материи от неживой. Красивая история